как и готовность подложить себя под боль ребенка. Подобный язык ограничен только для матери и д и т я т и В ответе Александра Осьповича я услышала схожий инстинктивный порыв во что бы то ни стало подхватить, укрепить, он и выловил меня из истерики». Привела это письмо целиком, чтобы свидетельствовать, как один человек может слышать другого, как сострадание может стать спасительным для жизни. В одном из предыдущих писем Александр р Осипович как-то написал «Больше, чем какой-нибудь род самозапечатления, письмо, если оно не чисто информационное, явление – «Настроенческое. Именно настроение влияет на характер и с о д е р ж а н и я отбора, лепит некую внутреннюю ритмическую основу, тему. Так я и читала письма. Главным было схватить ток». Напряжение письма, если к тому и слова совпадали с ритмической основой, тогда письмо утоляло. Я пропитывалась им, п р и п о д а л а к нему как к источнику жизни. Я и сама часто писала, оголтела, страстно, словно в забытии. Александр Осьпович хлопотал о моем переводе «враг пас». Вовлек в уговоры и своих молодых друзей. Они написали мне оба, и Борис, и Мотя. Но какими юными, совсем еще не знающими горя, существующими на легкой игривой волне, они мне показались? Сама я считала выходом для себя возврат в ТЭК. Только разъезжая с коллективом по трассе, я смогла бы хоть иногда видеть сына. Я написала директору ТЭК Ерухимовичу, и его заместителю Георгию Львовичу Невольскому. Они ответили, что будут рады моему возвращению и намерены выслать наряд. В ТЭК к тому времени многое изменилось. Увидев его новый состав, Александр Осипович писал, что там много даровитых солистов, музыкантов и профессиональных артистов драмы. Особенно, отмечал он, меня поразил один актер, Оскар Уальдовского типа очень талантлив. Режиссер в ТЭК тоже был новый, Борис Павлович Семечков. Закончил ГИТИС, по национальности коми, говорили творческий, темпераментный, ищущий. Новости эти отпугивали. «Профессионалы? Но, главное, без Александра Осьповича смогу ли?» «Конечно, нет. Пыл мой, однако, не убавился, а с нарядом на меня дело как-то застопорилось». Били подъем. Поднимались больные, ели кашу, звякая алюминиевыми ложками по мискам. Начинались хлопоты по корпусу. Я кипятила шприцы». Делала вливания, уколы, ставила банки, монотонность межокского существования отупляла. Меня изгрызла тоска по сыну. Александра Петровна давно выговорила у охраны право медперсоналу жить при корпусе, где работали. Пытаясь найти определение своему тогдашнему состоянию, оставаясь одна в дежурке, я успевала что-то записать. Желтоватые и сохшиеся листки сохранили вопросы, которыми я пыталась проломить стену. Теснит в груди. Что делать, ч т о б совсем окаменеть? Как самозаморозиться? Что будет, если охвачу размеры беды от того, что... н е я укладываю спать моего мальчика, н е я встречаю утро каждого дня с моим сыном, ни ко мне тянутся его ручонки. Что делать? Что? Что? Адское удушье сменяет смирение. Оно так могильно тихо, что по безысходности равняется смерти. В эти самые минуты сын мог бы быть со мной. Не могу больше. Не могу». Вещи не имеют тени, мне страшно, это и есть ад. Чего больше, презрения или ненависти к отцу сына? Нет, превыше всего стыд, нестерпимый стыд за себя, за свою незрячесть. Мы с тобой будем вместе, сын, с первого же часа выхода на волю. Только помни меня, мой мальчик, помни, помни меня». Из событий на этих листках отмечено одно —